Глава 4. Москва «Олег, тебе уже несколько раз звонили!» «Да? И кто же?» «Не представились!» «Ничего страшного. Перезвонят!» Я улыбнулся и повесил трубку. Алла, секретарша нашего босса, была из тех женщин, которые быстро и легко устанавливают со всеми мужчинами-сослуживцами дружеские отношения. В свои 30 лет она была не замужем, И насколько я знал, умело пресекала все попытки более тесных контактов. У неё была неплохая фигура, миловидное личико и целая толпа ухажёров. Всё это было излюбленной темой во время перекуров. Первый рабочий день оказался трудным. Накопилось много дел, и только сейчас, к 4 часам дня, я смог на минуточку присесть к столу, чтобы выпить чашечку кофе. Интересно, кто же это трезвонит? «Может, новые знакомые из Крыма?» Эта мысль всплыла в моем сознании неожиданно. Все, что произошло тогда в Севастополе, сейчас казалось просто дурным сном. Но его, к сожалению, было довольно трудно забыть. Помню, я тогда вернулся в свою комнату и увидел, что Клейст и его молодчики исчезли. Причем Клейст сдержал свое слово. Квартира буквально сверкала чистотой. Гарасенко, поразмыслив, я решил последовать совету Клейста и не портить себе отдых, тем более что на меня неожиданно свалились немалые деньги. За время моего дальнейшего отдыха ничто и никто не напоминал мне о произошедшем. Словно не было никаких Зельды и никакого Клейста. Лишь доллары, которые я беззаботно тратил, говорили о том, что всё это не плод фантазии. Зазвонил телефон. С каким-то неприятным чувством Я поднял трубку и вздохнул с облегчением. В трубке раздался голос Артема, того самого, который порекомендовал мне место отдыха. «Привет!» — голос его звучал бодро. «Как съездил?» «Нормально». Я решил быть лаконичным, хотя с Артемом это было довольно сложно. Чего-чего, а потрепаться он любил. «Что за ответ?» — искренне возмутился он. «Нормально!» Это говорит человек, две недели гревшийся под благодатным солнцем. А, понимаю. Ты ж на работе. Много после отпуска её привалило. Хватает, признался я. Раз так, давай сегодня пересечёмся на Кузнецком. Пивка попьём, поговорим. Кстати, я сейчас один оденёшиник. Моя свалила неделю назад с вещами. Так что хата в нашем полном распоряжении. Ты как? Соблазн был велик. Было ясно, как день, что сегодня намечается хорошая пьянка с полным набором развлечений. Артём был вообще противником чисто мужских тусовок. "Чего молчишь? Согласен?" прервал мои мысли голос друга. "Ладно, давай. В 7 на Кузнецком мосту. Привыходи из метро. Годица. До встречи." В трубке раздались короткие гудки. Я тяжко вздохнул. Ведь планировал провести вечер в тихой обстановке в своей однокомнатной квартире. Но это мои размышления были прерваны. Полетел один из компьютеров, и я копался вплоть до 6 часов. Вежливо отклонив приглашение сослуживцев выпить пивка в ближайшем баре, я поехал на Кузнецкий мост. Без 15:07 я вышел из метро и направился к нашему обычному месту встречи, где под даркой располагалось несколько палаток со всевозможными аудио и компьютерными дисками. Я купил бутылочку пива и принялся рассматривать компакт-диски, как появился Артём с собственной персоной. Привет! Ага, как ты загорел. Молодец! Посвежел и похорошел, считаешь? Хмыкнул я. Ты тоже, кстати, недурно выглядишь. Надо сказать, что смуглый и мускулистый Артём представлял собой замечательный образец настоящего мачо. И этот мачо притягивал женщин словно магнитом. Правда, попавшие в его сети жертвы скоро понимали, что на самом деле представляет собой этот обаятельный молодой человек. Но, как говорится, было уже поздно. Слетал в Турцию на недельку, поведал мне Артём, Ладно, дома расскажу. Давай по пивку и ко мне. Да подожди. Куда гнать-то? До тебя ехать всего 20 минут. Хорошая погода. Давай прогуляемся. Футти, как я не подумал. Конечно, надо пройтись. И заодно разбавить наш дуэт представительницами прекрасного пола. Ты надеюсь, не против? Даже если бы я был против, это ничего бы не изменило. Остановить Артёма, когда тот настраивался на гулянку, Было невыполнимой задачей. По крайней мере, за то время, что мы знали друг друга, я не могу припомнить ни одного подобного случая. Вперёд! Нас ждут великие дела, без тени иронии заявил Артём, и мы тронулись. Не успели мы дойти до Лубянской площади, как мой говорливый друг уже познакомился с двумя девчонками. Надо признаться, что обе они выглядели сногсшибательно. Будь я один, Наверное, не решился бы даже завязать с ними беседу. Но Артёма трудно было смутить. И вот в сопровождении двух высоких блондинок, словно только что сошедших с обложки модного журнала, мы направились к машине Артёма. Я несколько не удивился, когда увидел голубую Audi TT. Артём работал в ГИБДД, и я-то знал, что мой друг пользуясь корпоративной неприкосновенностью, покупает подержанные машины с не совсем законной историей. и поэтому относительно дешевые». На девушек машина произвела должное впечатление. Поговорив несколько минут с девушкой по имени Марина, которую, судя по всему, Артем предназначал мне, я затасковал. Бедняжка не могла связать и двух слов. А поддерживать разговор о модных фитнес-центрах и прочей лабуде у меня не было никакого желания. «Но», — напомнил я, — «ты же не ставил себе целью разговоры с ней разговаривать». В машине, естественно, я оказался с Мариной на заднем сиденье. Очевидно, она была не закомплексована и всё дорогу убедительно доказывала мне, что искусством поцелуя владеет совершенство. Мы купили всё необходимое в местном супермаркете и поднялись к Артёму. Далее всё шло по накатанной дорожке. Я выпил лишку, и о пофевос нашей гулянки помнил очень смутно. Когда я пришёл в себя, моя голова гудела, а на улице было ещё темно. Электронные часы, стоявшие на тумбочке возле дивана, отведённого хозяином квартиры нам с Мариной, показывали 5 часов утра. Я слегка застонав, повернулся и увидел мирно спящую рядом со мной Марину. Накинув халат, я проковылял на кухню и по дороге, не удержавшись, бросил взгляд в соседнюю комнату. Артём спал в обнимку со второй гостьей по имени Катя. На кухне я налил себе стакан кефира, который считал самым лучшим средством против похмелья. Сполоснув лицо холодной водой, я вернулся назад в свою комнату и застыл на пороге. Марина сидела на кровати и смотрела на меня. Но только её глаза, которые холодно разглядывали меня, из зелёных внезапно стали голубыми с каким-то стальным отливом. "Здравствуй, Олег", произнесла она совершенно другим голосом, показавшимся мне знакомым. "Здравствуй", выдавил я, чувствуя, как моя голова, так пострадавшая от действия алкоголя, и вовсе начинает затуманиваться. "Минутку", Марина медленно взмахнула рукой, и я ощутил себя совершенно трезвым. Переход был настолько резким, что я невольно сел на стоявший рядом стул. "Теперь лучше?", поинтересовалась девушка. Да, лучше, признался я. Но что происходит, Марина? Я не Марина, перебила она меня. А кто же? Мы с тобой уже встречались, только я несколько иначе выглядела. Я Зельда. Зельда? Я не верил своим ушам. Но каким образом? Очень просто. Эта Марина была лёгкой добычей. Подчинить себе её слабый разум не составило особого труда. Сейчас я пребываю в её теле, но не могу это делать долго. Для этого требуется много энергии. Поэтому нам с тобой надо поговорить именно сейчас. О чём? Я взял себя в руки, хотя признаюсь, это было нелегко. А тебе и о Клесте. Он ведь тебя завербовал, не так ли? Можешь не отвечать, я и так знаю. Тебя заставили, скорее всего, произнести заклятие Тора. Кого? Заклятие Тора. Довольно простое и эффективное. И теперь ты связан с компом по гроб жизни. Что ты имеешь в виду? Меня насторожил тон, которым была произнесена эта фраза. Тебе заплатили? ответила Зельда вопросом на вопрос. Заплатили? Конечно, усмехнулась девушка. И скорее всего, немалые деньги. Они их не жалеют. А тебе сказали, чем ты будешь заниматься? Я должен быть представителем Компто в Москве. Обещали позже подкинуть подробные инструкции. "Ясно", кивнула моя собеседница. "Что ж, придётся тебя просветить. Надеюсь, ты не возражаешь?" "Нет." "Тогда слушай. Задача агентов Компто во всех мирах подобных этому, в принципе, одна: выявлять и уничтожать тех, кто путешествует между мирами без лицензии." «Уничтожать?» «Мне показалось, что я слышался». «Да? А что тебя шокирует?» «Нет, конечно, своими руками ты убивать не будешь. Просто твоя задача — вычислить, где находится нарушитель, и вызвать карательный отряд». «Как же интересно я вычислю. Я ведь не сыщик, обычный житель Москвы». «Нет, не обычный», — серьезным тоном произнесла девушка. Поверь, ты оказался замешанным в эту историю не случайно. Если выбор компта пал на тебя, значит, ты ему чем-то интересен. Может, ты и не маг, но где-то глубоко в тебе есть возможности, о которых ты и не подозреваешь. В твоём мире магия находится в зачаточном состоянии, но запомни одно. Магия это наука, и она является грозным оружием. Пойми, что бы тебе ни говорили эти молодчики из компта Они-то и есть главное зло на ветви миров. По крайней мере, в той её части, которая известна нам. Они подчинили своей воле самого императора, убрав трёх его наследников. Но вернёмся к Лейсту. Он, несмотря на огромную власть, на самом деле лишь один из пяти лордов, подчиняющихся главе Комта Азеранду великому. Но ты уж совсем меня запугала. Я невесело покачал головой. Если всё это правда, то мне уже никуда не деться. Заклятие, как я понял, снять нельзя. Так что выбора нет. Этого я не сказала. Вновь улыбнулась девушка. Снять заклятие непросто, но в принципе возможно. К тому же, оно распространяется только на твой мир. В любом другом мире оно не действует. Я могу помочь тебе, если пойдёшь со мной. А зачем я тебе нужен? Было такое чувство, что надо мной просто издеваются. Я вроде не маг, не пророк и не воин. Чем я могу помочь в борьбе с этим компом? Или ты что-то не договариваешь? А ты в свою очередь меня просто удивляешь. Во взгляде Зельды появилась усмешка. Я действую по поручению госпожи Нелены, главы ордена ведьм. К сожалению, она запретила открывать истинную причину того, зачем ты нужен ордену. Но поверь, это крайне серьёзно. Я задумался. Очень уж неубедительно всё это звучало. Бред, полный бред. И тем не менее события, произошедшие со мной в последнее время, ясно говорили о том, что это не спроста. И ещё вопрос. Кому отдать предпочтение? Честно говоря, ведьмы, особенно такие, как Зельда, были мне гораздо симпатичнее. Хорошо, сказал я. Допустим, я приму твоё предложение. И что мы будем делать дальше? Это же просто. Через пару дней, когда мы подготовим канал переброски, я появлюсь в Зене в своём настоящем облике. И мы покинем твой мир, отправившись в Арткос, замок Ордина. Когда ты окажешься за пределами Зейна, заклятие Тора перестанет действовать. В Арткосе ты встретишься с ней Леной. Она и поможет тебе его снять окончательно. Кстати, должна тебе сказать, что компт меняет своих агентов каждые 2-3 года. Что значит меняет? То есть значит? Не верю. Зачем? Разве опытный агент хуже новичка? Может и нет, но опытный агент узнает много таких вещей, которые комп старается скрывать. К тому же, опыт в данном случае не играет большой роли. С помощью приспособлений, которые выдают агентам, Любой новичок справится с поставленной перед ним задачей. Похоже, ты просто пудришь мне мозги. Нет, ответила Зельда. Это правда. А верить мне или нет, решать тебе. Мне пора. Запомни, когда я покину тело этой девушки, она будет спать. Не старайся её расспрашивать, она ничего не поймёт. Даю тебе 2 дня на раздумье. Потом я свяжусь с тобой. Подумай хорошенько и никому не рассказывай об этом разговоре. После этих слов девушка вздрогнула и тихо застонав, вновь легла на постель. Через несколько секунд я увидел, что Марина безмятежно спит. У меня же сон как рукой сняло. Я направился на кухню, вскипятил чайник, заварил себе крепчайший кофе и, устроившись на табуретке, закурил. С наслаждением затянувшись, я попытался осмыслить разговор с Зельдой. Что же делать? Отправиться с ней в какой-то неведомый мир? Телепортация, ведьмы, магия, чертовщина какая-то. Я, разумеется, почитывал фантастику и в своё время сильно увлекался Гленом Куком и Роджером Желязны, но теперь, когда фантастика превращалась в реальность, мне было страшно. Я обычный москвич, рядовой житель большого города. Но понемножку я уже начал понимать, что назад дороги нет. Словно что-то изменилось вокруг меня или во мне. А может, и то, и другое. И что это, чёрт возьми, за причина, в силу которой я так понадобился ордену ведьм? От мысли меня отвлёк появившийся на кухне Артём. Он залез в холодильник и достал литровый пакет апельсинового сока, выпил его почти залпом. Ох, он вытер губы рукой. Хорошо. Дай сигаретку. Я угостил его сигаретой. Чего так рано встал-то? осведомился он. Как тебе, Маринка? Моя просто отпад. Высший пилотаж. Надо будет телефончик взять. Я никак не реагировал на его слова, и он, пожав плечами, сел на соседний табурет. Некоторое время мы молча курили. Наконец я решился. Надо рассказать всё Артёму, потому что если оставлю это в себе, то наверняка тронусь рассудком. Правда меня предупредили о том, чтобы я держал язык за зубами, но не это меня смущало, а реакция моего друга на то, что я собираюсь ему рассказать. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Артём внимательно всё выслушал, покачал головой и снова закурил. "Знаешь", произнёс он задумчиво. "Если бы на твоём месте сидел кто-то другой, я бы просто рассмеялся ему в лицо. Но тебе я верю." Так что же ты решил? Не знаю, честно признался я. Я запутался. А что бы ты выбрал на моём месте? Э, Артём на минутку задумался. Ты знаешь, наверное бы отправился к этой, как её там, нелене. К лейсто, по-моему, нельзя доверять. Но я уже взял аванс, уныло заметил я. Вернёшь, вздохнул мой собеседник. Я должу тебе. Главное, что всё это туфта. Я знал, что ты приколчик, но не до такой же степени. Пора тебе фантастические романы писать. Я разочарованно покачал головой. Мои надежды рухнули в один миг. Честно говоря, я прекрасно понимал Артёма. Будь я сейчас на его месте, ни за что бы не поверил. Но тут Артём сразу посерьёзнел. Он всё же был неплохим психологом, учитывая опыт, полученный на его работе. Ты не брёшь. Вынес он вердикт, глядя на меня так, словно видел первый раз в жизни. Ну, конечно, поверь. Трудно, но попробую. Только я человек сугубо материалистичных взглядов, ты знаешь. И мне нужны доказательства. Какое-нибудь чудо можешь сотворить? Нет, я невольно рассмеялся. Я не волшебник. Жаль. С искренним сожалением сказал Артём. "Ну ладно. Тогда зачем ты всё это мне рассказал?" Ну, я слегка пожал плечами. "Хотелось с кем-то поделиться. Теперь полегчало немножко. Тогда идём. Ещё часа 2 можно поспать. Пойми, Артём, мне действительно нужна твоя помощь!" вскричал я чуть ли не в отчаянии. "Я не сумасшедший." "О'кей." Он успокаивающе поднял руки. «Не надо так горячиться!» «Конечно, я тебе помогу!» «Как и когда ты собираешься отправляться к этой Нелени?» «Не знаю, но в ближайшие два дня это точно!» «Что ж, предлагаю тебе взять больничный и пожить у меня!» «По такому случаю я тоже возьму пару отгулов!» «Не переживай ты так! Выкрутимся!» Голос друга звучал уверенно, но мне его уверенность, к сожалению, не передалась. А теперь пошли спать, строго сказал Артём, и я не стал ему перечить. На утро, как это и следовало ожидать, Марина не помнила наш ночной разговор, а я не стал, понятное дело, ей об этом рассказывать. Артём выполнил своё обещание, записав телефоны девушек, и в 9:00 утра мы напоили своих подружек кофе, чмокнули в щёчку и сделали ручкой. Я же, следуя совету друга, позвонил на работу и взял 2 дня отгула. Правда, поначалу я думал, что меня тотчас уволят, после отпуска до да сразу в отгул. Но наспех сочинённая байка про свадьбу двоюродной сестры из Тамбова сработала прекрасно. Теперь мы с Артёмом были совершенно свободны. Поэтому я мгновенно согласился на предложение выпить пиво. Не сказать, что я слабак по этой части, но до Артёма мне далеко. С пива он не пьянел хоть ты тресни. Так что к вечеру после семи бутылок пива Я уже пребывал в состоянии блаженства, а мой друг Кришна начал входить во вкус. И когда после недолгова спора он собрался вновь выйти за пивом, в дверь позвонили. Пожав плечами, Артём подошёл к своей бронированной двери и посмотрел в глазок. Не определённо хмыкнув, он повернулся ко мне. "По твою душу пришли. Это твоя Марина, в которую сегодня кто-то вселился. Я тебе говорил, а ты не верил". "Не верю". Всё равно бред, выпалил Артём, щёлкая замками и щеколдами. Гости я вовёл в квартиру, и я, честно говоря, не узнал девушку, с которой провёл эту ночь. Выражение лица у неё стало каким-то отчуждённым. Она пристально посмотрела на меня, затем перевела взгляд на слегка растерявшегося Артёма. Надо признаться, зрелище было захватывающим. Смутить Артёма было не просто так. Тем не менее, девушке это удалось. Но его смущение длилось недолго. Какой сюрприз! выпалил Артём, отвешивая даме поклон. Не ждали? усмехнулась девушка, и я понял, что передо мной снова Зельда. Ты принял решение? обратилась она ко мне. Да, я согласен. Сделав над собой невероятное усилие, я кивнул. Отлично. «К завтрашнему дню все будет готово. Я появлюсь в своем обличье». «Что будет готово?» — встрял Артем. «Я...» «Пусть твой друг помолчит!» — резким тоном произнесла Зельда. «Это его не касается». «А вот и не угадала, красавица!» Артем не привык, чтобы представительницы женского пола разговаривали с ним подобным образом. «С чего ты взяла, что он пойдет с тобой? К этой, как ее, не Елене?» Я врезал ему локтем в бок, но было поздно. Ты всё рассказал? От взгляда, брошенного на меня Зельдой, мне стало не по себе. Как ты мог? Короче, мать, не гони. Артём, видимо, решил отбросить все приличия. Если хочешь отправить моего друга в свой мир, я буду его сопровождать. Может, ты обыкновенная шарлатанка? Каких у нас сейчас хоть пруд пруди? Тут я тебя и возьму за Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Глаза девушки полыхнули огнём, и Артём невольно попятился. Если бы мы не находились в вашем примитивном мире с жалкими остатками магических свойств, ты бы узнал, что такое боль. Да что же это такое? Артём уже слабо контролировал себя и медленно двинулся на Зельду. Не трудно было догадаться о его намерениях. Остановись! — заорал я, когда до меня дошло, что пора вмешиваться. — Да, я попросил Артёма помочь мне, и он будет присутствовать при перемещении. — Что ж, Зельда быстро остыла. — Пусть будет так. Он, надеясь, умеет держать язык за зубами. Артём презрительно фыркнул. — Тогда слушай меня. Зельда продолжала обращаться ко мне. — Завтра я с тобой свяжусь. — Спасибо. Надо признаться, удобный вещь телефон. А вот мой номер. Она протянула мне бумажку, где был записан номер её мобильного телефона. Если что-то случится, позвонишь. Если нет, то я сама навещу тебя. Смотри у меня. С этими словами она погрозила Артёму пальцем и быстро покинула квартиру, не дав нам сказать ни слова. Артём, немного отарапелый, повернулся ко мне. Лихая баба, ничего не могу сказать. Тебя придётся сопровождать. Ты у нас мальчик доверчивый, не то что Артём. Ну ладно, ладно. Ты куда? Артём увидел, что я начал собираться с явным намерением покинуть его. Надо подготовиться, домой заглянуть, объяснил я. Может, тебя проводить? Не стоит, я позвоню. Да, сделай, милость. До дома я добрался часа в 4. Настроение было жуткое. Разговор с Артёмом не прибавил оптимизма. Может, купить ещё пива? Нет, наверное, хватит. Надо выспаться, тем более что завтрашний день обещал быть насыщенным. Я вошёл в подъезд и, поднявшись по лестнице, остановился перед дверью своей квартиры. Этот однокомнатный дворец в районе Савеловского вокзала был подарком моих родителей. которые несколько лет назад разменяли свою четырёхкомнатную квартиру на трёхкомнатную для себя и однокомнатную для меня. Таким образом, я был сам себе хозяин, что вполне меня устраивало. Я открыл дверь и войдя в квартиру, внезапно замер. Мой нос учуял какой-то посторонний запах. Я попытался ждать назад, но дверь за моей спиной захлопнулась и в квартире зажёгся свет. Ошеломлённый, я стоя в коридоре, увидел, что в моём любимом кресле сидит Клейст. Рядом с ним стояли двое уже знакомых мне молодчиков. Привет, Олег. В голосе Клейста звучали радушие и благожелательность. Привет, буркнул я в ответ. Ты, я вижу, не слишком рад нас видеть, усмехнулся Клейст. Напрасно. Мы денег тебе принесли, как и договаривались. На журнальный столик легла толстая пачка долларовых бумажек. Так ты не рад? Рад, конечно, рад, попытался улыбнуться я, искренне надеясь, что у меня это получилось естественно. Ну ладно. Клей казалось, был разочарован. Обстоятельства изменились. Ты нужен нам в Варсе. Где? В Варсе. Это мир, где находится резиденция Компто. Цитадель Свеирок. С тобой хочет встретиться Азирант великий. Но мы об этом не договаривались. Да, конечно, кивнул Крейст. Но это не займёт много времени, и за визит будет отдельная плата. И потом, разве ты не хочешь увидеть мир, который на земле никому не известен? Неужели в тебе нет ни капельки любопытства? Нет, торопливо ответил я. И не имею никакого желания отправляться куда-либо. «Придется, дружок!» — улыбнулся Клейст. «Механизм заклинания, наложенного на тебя, очень прост. Мне достаточно приказать, а тебе не подчиниться, и тебя уже нет на этом свете. Понятно?» «Понятно!» «Отлично!» — Клейст поднялся из кресла. «Завтра, ровно в полдень, мы придем сюда, чтобы составить тебе почетный эскорт. И не вздумай с шутки шутить!» С этими словами он и его молодчики покинули квартиру. Я тяжело вздохнул, опустился в кресло и, взяв телефонную трубку, достал карточку, которую дала мне Зельда. После долгих гудков в трубке раздался недовольный женский голос. «Кто?» «Это Олег!» «А-а-а!» Трубка внезапно поменяла интонацию, и я узнал голос Зельды. «Что случилось?» У меня только что был Клейст. Что он сказал? Завтра в полдень я должен быть готов к путешествию в Арс, в резиденцию Компта. Значит так, после короткой паузы сказала Зильда. В 10 часов приезжай на Белорусский вокзал, платформа номер 6, понял? Понял. Не опаздывай, и да поможет тебе твой друг этот нахал Артем. Аминь. Автоматически ответил я. В трубке раздались короткие гудки. Я тотчас связался с Артёмом. Столь ранняя поездка его не особо привлекала, но он тем не менее согласился. Поэтому я лёг спать со спокойной душой. С утра у меня начался мандраж. Наскоро сорудил завтрак из большой кружки холодного кефира и яичницы с сыром. Я быстро собрал рюкзачок, побросав туда кое-какую одежду и нечто вроде сухого пайка. Из одежды я выбрал чёрные джинсы, футболку и ветровку. Самая практичная одежда, которую я смог найти. Так я обычно одевался, когда мы летом выезжали на пикники. В дверь позвонили. Я взглянул на часы. Было около 9. Артём был точен. Я открыл дверь и впустил его в квартиру. Он, как всегда, был бодр и свеж. Готов? поинтересовался он. Готов. А ты не рановато? Здесь пешком идти минут 15. "Каким пешком?" искренне удивился Артём. "Я на машине". "Зачем?" "А затем твоя Зельда или Марина, уж не знаю, как её называть, хочет на электричке ехать. А ведь возможно, за нами наблюдают. А за нами следят?" Да вроде нет, пожал плечами Артём. Я, по крайней мере, ничего не заметил, но я же не специалист в этой области. Так что едем на машине. Я пожал плечами. С ним трудно было спорить. Через 10 минут мы уже выходили из подъезда. Серебристая Audi Артёма была припаркована прямо напротив него. Я на всякий случай осмотрелся. Двор был пуст. До белорусского вокзала мы долетели в мгновение ока. Я уже хотел вылезти из машины, чтобы пойти встретить Зельду, но она появилась сама. Произошло это так неожиданно, что я вздрогнул. Это была та самая Зельда собственной персоной. В джинсах и лёгкой кофточке она выглядела потрясающе. Артём лишь слегка присвистнул, пробормотав что-то вроде: "Где же ты раньше была?" Не обращая внимания на наши недвусмысленные взгляды, Она открыла заднюю дверь и уселась на сиденье. Я залез следом. Как ты узнала, что мы на мошенничестве? Вроде в другом месте договаривались о встрече. Куда? Повернулся к ней Артём. Вот. Зельда протянула ему бумажку, на которой было что-то нацарапано. Артём прочитал и покачал головой. Звенигород, Захарово, Пушкинские места. Был я там. «Но где это Захарова?» «Там покажу», — ответила девушка. Артем вырулил на вокзальную площадь, и мы отправились в путь. Как ни странно, особых пробок на нашем пути не было. Поэтому через сорок минут мы уже выехали на МКАД, а затем на Новорижское шоссе. Тут Артем наконец смог показать, на что способна его Тарантайка. Стрелка спидометра не опускалась ниже двухсот километров в час. В результате не успели мы оглянуться, когда мчали до поворота на Звенигород. Еще пятнадцать минут, и мы уже были в Захарово. Перед нами был большой парк, обнесенный высокой оградой. Артем лихо притормозил. На пустой стоянке нашей Ауди сиротливо стоял замызганный пазик. — Вроде все нормально, — удовлетворенно заметил Артем, вылезая из машины. На только мы направились к распахнутым воротам, как вдруг воздух прорезала полицейская сирена. На стоянку влетели два форда ГИБДД с включенными мигалками. И два не остановились, из них вывалилось человек пять милиционеров. Один из них проорал: "Стоять!" и вся группа устремилась к нам. Если бы не Зельда, быстрее нас сориентировавшаяся в ситуации, нам пришлось бы худо. Она ухватила нас за руки, и мы бросились бежать. Проскочив в ворота, мы оказались на широкой асфальтовой дорожке. Неслись мы, что есть мочи. Пересекли пролесок и по довольно широкому мосту перебрались на другой берег реки. Погони вроде бы не было. Вокруг все было тихо. «Это что за чертовщина?» Артем был разозлен. «Какого хрена им было надо? И чего ты нас уволокла? Я же сам гаишник!» «Поговорили бы по душам, да и дело с концом!» Ты ещё не понял? усмехнулась Зельда. Это же компромт. Они просто приняли обличье местных стражей порядка. А куда же они исчезли? поинтересовался я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Я предвидела что-то в этом роде и создала маскирующее заклинание. Мы их не слышим и не видим, а они нас. Но это действует минут 20, не больше. Портал откроется через час. Нам надо продержаться. Надеюсь, что это сработает и компт нас не обнаружит. На ведьму, Надеся, Артём с этими словами вытащил из кармана пистолет. Из второго кармана появился второй, который он отдал мне. Я был уверен, что пушки пригодятся. У меня к ним ещё 4 обоймы. Далеко хоть нам идти-то? Не очень, немного подумав, ответила Зельда. Вперёд. Через несколько минут мы свернули с дороги и, пройдя метров 300 по берегу реки, углубились в лес. На мой взгляд, довольно странное место выбрали ведьмы для телепортации. Могли бы найти что-нибудь поукромнее. Об этом я и сказал Зельде. "Не мы выбираем место", ответила она. "Место выбирает нас". Нам ещё повезло, что на этот раз туннель телепортации откроется в лесу. А представь, если в центре города. Наконец мы достигли нужного места. Это была небольшая поляна, в центре которой стояла полуразрушенная деревянная избушка. Кстати, за время нашего небольшого путешествия нас никто не беспокоил. Видимо, защита Зельды всё ещё действовала. Зельда подошла к избушке и закрыв глаза, начала что-то бормотать. Мы с Артёмом раскрыли рты. Вокруг кисти её рук, поднятых ладонями к небу, Начал клубиться фиолетовый туман. Это продолжалось несколько минут, пока он не стал почти черным. Затем из него вырвался тонкий луч и ударил в избушку. Туман мгновенно окутал ее. Зельда опустила руки и, тяжело вздохнув, повернулась к нам. Ее качало. Она была бледна и выглядела так, словно часов двенадцать к ряду ворочала тяжелые камни или что-нибудь в этом роде. Мы с Артёмом почти насильно усадили её на траву. Нам осталось полчаса, проговорила она. Но моя защита больше не действует. Сейчас появятся наши преследователи. Так чего ты здесь расселась? выпалил Артём. Марш в дом. Зельда попыталась что-то возразить, но у неё на это не было сил. Мы затащили её в избу, которая внутри оказалась такой же обшарпанной и трухлявой, что и снаружи. Но выбирать не приходилось. Артём, бывший морпех, оглядев крепость, взял командование на себя. Сам он занял позицию у двери, а я у единственного окна в избушке. Зельда сказала, что ей нужно минут 15 для подзарядки, прикрыла глаза и превратилась в неподвижную статую. Кстати, проговорил Артём, повернувшись ко мне, Мне теперь тоже хода назад нет, либо с тобой, либо эти козлы нас тут положат. А может мы их? возразил я петушиным задором. Смеёшься? У нас два Макарова, а у них автоматы. Наше поражение вопрос времени. Учись реально оценивать ситуацию. Вдобавок, если придётся стрелять, он с горечью покачал головой. Пусть там кто-то в кого-то вселился, но это всё-таки люди. Я хотел возразить, но промолчал. Разумеется, Артем был прав. «Это не люди, это смертники», — раздался голос из угла, где сидела Зельда. «Агенты Компта, в отличие от нас, не церемонятся с телами тех, в кого они переселяются. После вселения они так или иначе умрут». «Это, конечно, утешает немного», — хмыкнул Артем. «Но если они так легко вселяются в чужие тела...» Почему бы им не вселиться в нас? Они могут селиться и в тебя, и возможно, в Олега, хоть он и избранный. Но прежде требуется обездвижить жертву минимум часа на 2, а это довольно трудно. Некоторое время мы просидели молча, и когда до урочного времени оставалось не более 15 минут, появились наши враги. Их было семеро. Они шли цепью, держа на перевес автоматы. В центр шёл клейст Зельда повернулась и протянула ко мне свою руку. На ладони лежал золотой перстень с красивым зелёным камнем. Возьми его, Олег, он тебе пригодится. Но не возражай. Я покачал плечами и взял перстень, спрятав его в карман. Тем временем на поляне Клест поднял руку, и в метрах в 20 от избушки цепь замерла. Над лесом нависла тишина. Я знаю, что вы там. Громко проговорил Клейст: "Тебя обманывают, Олег. Присоединяйся к нам, и твои друзья могут идти своей дорогой. Каков будет твой ответ?" "Мне надо ещё раз всё обдумать", выкрикнул я в ответ, понимая, что сейчас нам дорога каждая минута. "Не обольщайся, мне известны ваши намерения. Да или нет?" Артём повернулся ко мне. По моей команде открываем огонь. Помни, что перед тобой враг. Он прав. Зельда открыла глаза и передвинулась поближе к нам. Она выглянула в окно и затем повернулась к Артёму. Начинайте. Ты как? спросил я. Нормально, слабо улыбнулась Зельда. Она действительно выглядела лучше, чем 15 минут назад. Я жду, прокричал тем временем Крейс. Давай, прошептал Артём. Прицелившись, я нажал курок. Два наших выстрела слились в один, и двое нападавших упали. Остальные открыли ураганный огонь. Клейст, куда ты исчез? Я вжался в пол. На меня со стен сыпались щепки, автоматные очереди прошивали избу насквозь. Артём лежал рядом со мной. Олег, Прошептал он, и я осторожно повернул голову в его сторону. Надо что-то делать. Они тут перебьют нас как кроликов. Когда станет тихо, значит, они перезаряжают оружие. Это единственный шанс. Попробуем снова открыть огонь. А если они не будут перезаряжать? Артём отрицательно покачал головой и сделал мне знак умолкнуть. И в тот же миг наступила тишина. Мы вскочили на ноги и одновременно открыли огонь. Сегодня был мой день. Мои выстрелы вновь достигли цели. Честное слово, я удивлялся самому себе. Наши обоймы были пусты, а на поляне лежало шесть трупов. Вновь наступила тишина. "Ес!" заорал Артём, делая рукой соответствующий жест. Он было хотел выскочить наружу, но Зельда удержала его. Артём недоумённо повернулся к окней, но Тариш покачала головой и показала рукой куда-то в сторону. Посмотрев в этом направлении, мы увидели Крейста с собственной персоной. Он стоял, широко расставив ноги и воздев руки к небу. Только бы успеть, прошептала Зельда и выглянув из окна, вскинула правую руку. На наших изумлённых глазах из неё вылетел огненный шар и устремился к Крейсту. Тот даже ухом не повёл, а шар на полпути расставил в воздухе. Зельда начала что-то шептать, и наше убежище заходило ходуном. В центре его на дощатом полу появилось постепенно разрастающееся фиолетовое пятно. Вскоре оно превратилось в бездонный колодец. Зельда повернулась к нам и закричала: "Скорее, прыгайте!" Однако я не мог заставить себя прыгнуть в эту фиолетовую бездну. Тоже чувство испытывал и Артём. Тогда Зельда внезапно прыгнула ко мне и что-то из силы толкнуло в спину. Не успев даже крикнуть, я буквально рухнул в фиолетовую пустоту. Меня объял мрак, я почувствовал жар и отдалённый грохот. Через секунду жар исчез вместе с моим сознанием.